Голова 4 Давайте что-нибудь сделаем с бандитами. С момента моего призыва прошло два дня. ДП уже откуда-то набралось аж 179. Нет, даже 180. Я могу призвать 9 гоблинов. Кстати, я выяснил, почему сердце подземелья до сих пор не уничтожили. Они используют его в качестве обогревателя. Сердце подземелья не ярко светится... И чуть тёплый на ощупь. Босс бандитов устроил себе лежанку в главной комнате подземелья. Я всё понял, когда он пошёл спать. Я собирался узнать, что происходит снаружи, но оказалось, весь обзор закрыли подошвы грязных ног. Босс бандитов пнул сердце подземелья, так сказать, в самое сердце. Ну и... Я же могу заработать уйму ДП благодаря этим ребятам, да? Это ситуация, в которой выигрывают все. Ты в курсе? <смех> Зная, что ее сердце в данный момент попирают чьи-то грязные вонючие ноги, светловолосая Лоли едва сдерживала слезы. Я не мог не восхититься ее выдержкой. Так, что бы мне предпринять? Призови кого-нибудь! Призови пачку гоблинов и устрой резню! А, или ящера за 150 ДП. Они хороши! Ящер точно не простит этого вонючего босса! Он будет кромсать его и кромсать! «Дура! Да его сразу тут на куски порвут!» Похоже, использование её сердца в качестве обогревателя всё же оставило после себя психологическую травму. «У нас тут восемь врагов. Нашего боевого потенциала даже близко недостаточно. Если бы ты не призвала этого гоблина в самом начале, мы бы смогли больше экономить на еде. А, откуда мне было знать, что поддержание этого парня стоит ДП? Стой!» «Ты же тоже использовал ДП для призвания Футона?» «А, ещё кое-что. Похоже, из сердца подземелья с помощью меню можно осматривать любое место в подземелье». «Кстати, Рококо об этом не знала. Хотя, чего удивляться, для неё это была бесполезная функция, с её-то единственной комнатой». «Но что же нам делать?» «А, что? О, а как насчёт писем? Рококо умеет писать?» А бандиты умеют читать? Ну, если уж на то пошло... Да, я умею писать. Умеют ли бандиты читать? Кажется, они читали какие-то из трофейных книжек. Так что простейшую письменность должны понимать. Понятно. Тогда запиши то, что я сейчас продиктую. Окей. Босс, босс, проснись! Когда он, наконец, продрал глаза... то обнаружил, что в пещере появилась коробка. Было ли здесь что-то похожее вчера? Нет, точно не было. Он бы заметил. Что это? Как это сюда попало? Я без понятия, но Родригес, который стоял на часах, божится, что никто сюда не входил. Так она из воздуха появилась, что ли? Кто знает? Что делать будем? Он проинспектировал коробку, но никаких ловушек не обнаружил. В конце концов, соблюдая предельную осторожность, он открыл крышку и заглянул внутрь. Внутри оказался стальной шлем. Да причем отличного качества и новый ко всему. «Ого, довольно крутая вещь, а! За этот шлем можно прилично выручить. Я мог бы даже сам его носить. Босс, там что-то написано на дне коробки! А? Что за чертовщина? Буквы? Эй, Бракен!» «Ты можешь это разобрать? Давай, читай!» Он сунул своему подчиненному поднос дно коробки. И тот начал читать. Сообщение оказалось неожиданным. «Я сердце подземелья! Убили гоблинов, спасибо! Это подарок! Постарайтесь, будет еще!» На японском в этом послании использовались простейшие слова, а между словами еще и ставились пробелы. Обычно в японском языке пробелы между словами не ставятся. Иными словами, запись для самых тупых. «Сердце подземелья? Так это подземелье?» «А, нет, это место называется «Обычная пещера». «Погодите-ка, босс, когда я был приключенцем, я слышал о подземелье под названием «Обычная пещера». «Это правда, Джонни?» Он почесал в затылке. «Там в полу действительно что-то светилось». Ногам было приятное тепло, когда он ставил их на это место. Может быть, это и есть сердце подземелья? Он не слышал, чтобы с подземельями можно было разговаривать. Но вот оно, письмо от сердца подземелья. Конечно, это может быть чья-то шутка. Но никто бы не смог пробраться внутрь незаметно. Да и никто бы не выложил, за здорово живешь, этот прекрасный стальной шлем. Если верить письму... Этот шлем был наградой за победу над гоблинами. Возможно, это гоблинов он тогда распинал отсюда, когда занимал пещеру. Для головаря бандитов пять гоблинов были на один зуб. Получить стальной шлем за эту мелочь? Ой, вы серьезно? Неужели удача наконец повернулась ко мне лицом? Все слышали о подземельях. Даже в столице есть подземелье. Белый лабиринт. Хотя нет, на самом деле... Это просто имперскую столицу основали возле подземелья. В подземелье водились монстры, но в них же можно было найти различные сокровища, такие как магическую броню. А это подземелье. Хотя что-то монстров тут пока особо не видать, только те несколько гоблинов, которые здесь были, когда они только пришли. А теперь вот сокровище, этот стальной шлем. Похоже, и опарадовал подземелье. Он ухмыльнулся. Подземелье наградило того, кто его порадовал. Другими словами, это, считай, золотая жила. Постарайтесь, будет еще. Если так подумать, то тела тех гоблинов бесследно исчезли. Он еще думал, кто это прибрался. Значит, вот как все было. О, коробка из-под шлема тоже исчезла, пока никто не смотрел. «Нет! Зачем? Почему он? Почему ты наградил кого-то вроде него?» На лице светловолосой Лоли были написаны страдания. Ручка и чернила за 5 ДП. Деревянная коробка за 5 ДП. И качественный стальной шлем за 170 ДП. Купив все это, я истратил все ДП без остатка. Все это я использовал, чтобы сделать подарок главарю бандитов. Зачем? Что тебе стоило призвать нескольких гоблинов? И умереть, когда их раздраконят? Прости, я пока не хочу умирать. Я хочу спать. Так вот оно что! Ты... ты предатель! Слушай, теперь у нас есть в запасе какое-то время. В конечном итоге мы перебьем их всех. Не беспокойся. А? Возможно, Рококо была поражена... услышав из моих уст слово «перебьём». Но у неё на лице возникло совершенно пустое выражение. «Не понимаю. Ты же человек. Разве ты не сделал им этот подарок, чтобы помочь?» «А? Я просто хочу чувствовать себя в безопасности в своей кровати. Да и вообще, с чего бы мне мириться с присутствием этих опасных ребят под боком а Ну...» «А ты разве не испытываешь угрызение совести из-за того, что тебе придется позаботиться о представителях твоей же расы?» «Не понимаю, о чем ты. Я хочу спать. Кроме того, я не собираюсь устранять их лично». а раз уж сегодня уже делать нечего, я спать. Спокойной ночи». Я разложил футон и устроился поудобней. папа «Подожди, пожалуйста, объясни подробней». «Ой, ничего не поделаешь. Ладно, объясню. Завтра. Спокойной ночи!» «Не засып!» Когда я задремал, голос Рококо автоматически сошел на нет. «Похоже, тот приказ все еще действует. Спокойной ночи!»